Глава 15. Утром я познакомился со всеми, приехавшими вместе с Флетчером. Это были бухгалтер, ответственный за пропаганду и охранник. Я встретился с ними в соседней с моей комнате, в одну из двухместных номеров, которые я же и заказал по просьбе Флетчера. Бухгалтер, приехавший для того, чтобы изучить документы профсоюза компаний, если ему удастся их заполучить, был невысоким, сухощавым мужчиной. В очках с металлической оправой и вел им рукопожатием. Казалось, он просто высох, как будто по ошибке его оставили среди песка на ветру, и только глаза его за стёклами очков были влажными и очень близорукими. Его звали мистер Клемент. Он пробормотал своё имя коротко, когда Флечер представлял меня ему, и сразу же отошёл в сторону. Человек, ответственный за пропаганду и рекламу Приехал сюда, чтобы опровергать клевету на профсоюз. Он тоже был небольшого роста, с длинным тонким носом и острыми, как лезвия, глазками. Его имя Фил, и он крепко пожал мне руку, сказав при этом: "Держись, парень". Я улыбнулся в ответ: "Постараюсь". На утро мой голос немного окреп, хотя всё ещё был хриплым. Охранник, прибывший сюда, чтобы не позволить нам стать лёгкой добычей для Джерри и Бена, Был представлен мне как Джордж, и я так никогда и не узнал его фамилии. Это был крупный парень с бочкообразной грудью и таким же пузом, с тройным подбородком и с такими здоровенными руками, что казалось их невозможно поднять. Его лицо было сплошь покрыто рубцами, так что на их фоне его глаза, рот и нос казались чем-то совсем неприметным, второстепенным. Он усмехнулся, обнажив кривые щербатые зубы, и сказал... Мы им покажем, дружок. Я надеялся, что мне представится такой случай. Закончив представление, Флетчер сказал: "Пол, вы останетесь здесь с Филом и Джорджем. Я вернусь, как только смогу. Хочу посмотреть, что можно сделать для освобождения Килли. Вы поедете со мной, Альберт". Альбертом звали мистер Клеменда. Он кивнул нам на прощание и вышел вслед за мистером Флетчером. Джордж потянулся, расставив свои руки, как грузовой самолёт, и сказал: "Не знаю, как они, но я хочу есть". "Совершенно согласен", сказал Фиу Кац. "Где поблизости можно поесть?" "Тут неподалёку есть закусочная, я вас отвезу". "На случай, если Гар придёт до нашего возвращения, я прилепил к двери записку: "На всякий случай без обращения и без подписи. Скоро вернусь. Подождите меня". Мы поехали в закусочную City Line. За завтраком мы почти не разговаривали, просто перекинулись парой фраз о погоде и тому подобном. Но на обратном пути Хилл сказал: "Я слышал, у них и газета карманная. В ней всякого сомнения вы бы видели статью, которую они сострепали о нашем Султане Мересте. Это всё девушка-репортёр, не так ли? Вы разговаривали с ней?" Мне ничего не оставалось. Ну да ладно, век живи, век учись. У вас есть экземпляр? Да, в мотеле. Покажите мне. Когда мы вернулись в мотель, я увидел, что моя записка по-прежнему красуется на двери. Значит, Гар пока не появлялся. Фио Кац поддёргал соседнюю дверь, убедился, что Флетчер ещё не вернулся, и мы втроём вошли в мой номер. Джордж немедленно растянулся на кровати Уолтера, серьёзно заметив при этом После каждого приёма пищи следует полежать. Он лежал на спине, как спиленное дерево, ноги сдвинуты, руки прижаты к туловищу. Грудь и живот высоко вздымались вверх. Он лежал с открытыми глазами и шумно дышал через рот. Я достал газету со статьёй о сондре и протянул её Филу. Он читал её, то сжимая, то расслабляя губы, изредка кивая, а когда закончил чтение, сказал: Местная меня уклюже, но у неё есть чутье. Это было беспристрастное мнение профессионала, задевшее меня за живое. На мой взгляд, статья отвратительная, сказал я. Хил пожал плечами и усмехнулся. Ладно, возможно и так. Вы же ведь всё это испытали на своей школе. Удалось ли вам её подкупить? Вы хотите сказать, убедить её после всего этого, что профсоюз прав? Не очень-то, ведь она дочь правляющего Ладно, это было просто предположение. Держите, это вам в альбом для вырезок. Он вернул мне газету. А что сейчас происходит? спросил я. Телефонные звонки, все звонят в Вашингтон, а Вашингтон отвечает: "Делайте то, а делайте это. Затем мы делаем то и это. В промежутках мы просто сидим. У вас есть колода карт? Нет. Играйте в джин. Немного. Хорошо. — Это Джордж. Ему всегда приходится говорить, что сколько стоит. — Однажды я вас обыграл, — самодовольно ответил Джордж, — на тридцать восемь центов. У него был и так низкий голос, но когда он лежал на спине, то голос становился еще ниже. — Тридцать восемь центов, — сказал Фил таким тоном, будто речь шла о какой-то смехотворной сумме. Он покачал головой и посмотрел на меня. — А другие газеты как? — Что? — Что? Газеты, газеты. Это путеводная звезда. Единственная местная газета. Думаю, да. А как насчёт других? Газеты соседних городов, таких как, например, Уоттертаун. Ну, но продаются ли в Уитберге тамошние газеты? Не знаю, к сожалению, не обратил внимания. Фил пожал плечами. Это было характерным для него жестом. Значит, мне надо будет попытаться выяснить это. Послушайте, у меня есть колода карт Хотите сыграть джин на пене за очко? Конечно, почему бы и нет. Тридцать восемь центов, мечтательно произнес Джордж. Я тебя учил, сказал ему Фил. Я сейчас. Он вышел и через минуту вернулся с картами. И мы уселись по-турецки у меня на кровати. Когда два незнакомца впервые играют в джин, они непременно сталкиваются с тем, что играют по разным правилам. Поэтому перед началом игры необходимо решить, по каким правилам они будут играть. Например, я всегда играл по правилам, когда сдаётся по 10 карт, а мой партнёр по 11. В моём варианте первая карта в колоде после сдачи не открывается, а мой партнёр открывал, не тасуя оставшуюся часть колоды. Фил всегда играл по первому варианту. Вскоре мы всё уладили и приняли часть его правил, часть моих. и начали играть. Фил вёл счёт, и вскоре я уже был должен ему три доллара и сорок пять центов. Он принадлежал к числу людей, которые запоминают все до единой сброшенные карты, и какой игрок какую карту сбросил. В какой-то момент я сказал ему, «Не думаю, что стал бы играть с вами в пинакл». Он мечтательно улыбнулся и сказал, «Да, вот это игра!» Через некоторое время Джордж громко проворчал: "11 часов! Когда же они приедут?" "Когда приедут, тогда и приедут", ответил Фил. Он как раз только что закончил сдавать карты. "11 часов? Где же Гар?" "Подождите минутку", сказал я. "Мне надо позвонить. У меня затекли ноги", пожаловался Джордж. Он стоял посреди комнаты с серьёзным видом и махал руками. Я вышел из номера и направился в офис мотеля, где был телефон-автомат. Очень кстати, там оказалась и телефонная книга. «Джефферсгар, 121, 7-я улица, 4-86-29». Ответили на второй звонок. Мужской голос произнес. «Алло! Алло, гар!» Последовала короткая пауза, а затем голос произнес. «Он сейчас не может подойти! Кто изволит звонить?» Но я узнал этот голос. Я задержал дыхание, как будто выдох может меня выдать, и дрожащей рукой положил трубку. Что там такое случилось? Выйдя на солнце, я постоял некоторое время в нерешительности перед офисом, раздумывая, что следует делать. Я готов уже был пойти за советом к Уилу Джорджу, но вовремя вспомнил, что Флечер не хотел, чтобы я продолжал заниматься этим делом. и вне всякого сомнения наказал Джорджу не спускать с меня глаз и следить, чтобы я снова не напоролся на неприятности. Форд стоял рядом, а ключ был у меня в кармане. Я очень беспокоился, понимая свои ограниченные возможности. Чем я могу ему помочь? Ничем. Однако Гар сам пришел ко мне, и мы договорились о своего рода партнерстве, и, по крайней мере, прийти к нему я просто обязан. Я бросился к Форду, завел мотор и развернулся, собираясь выехать на дорогу, втайне опасаясь, что, услышав звук мотора, Фил и Джордж немедленно выскочат и попытаются преградить мне дорогу. Отчасти я даже хотел, чтобы произошло именно так, побряться ее оружием, фактически ничем не рискуя, но дверь оставалась закрытой. Я выжил первую скорость и выехал на шоссе, ведущее к городу. Голос, ответивший мне по телефону, принадлежал Джереи. Глава 16. Если бы я ничему больше не научился в Уитберге, то достаточно было и того, что я научился элементарному умению вора проникать в дом без взлома и ловкости мелкого воришки-карманника. Я не научился пока соблюдать осторожность, когда нужно было помочь другу но, по крайней мере, теперь я не стану действовать безоглядно или идти на пролом. Джерри находился в доме Гара, но это не означало, что за мной никто не следит, скажем, Бен или какой-нибудь еще из молочиков капитана Уиллика. И я поехал через Уидберг кружным путем, то и дело возвращаясь назад, делая случайные повороты, и больше следил за зеркалом заднего вида, чем смотрел на дорогу перед собой. Но преследование не обнаружил, Я выскочил к границе Утопии рабочих на Серострит, 3 квартала ми севернее Харпер-бульвара. На второй скорости я доехал вверх по холму до седьмой улицы и остановился, готовясь повернуть налево. Но как раз в тот момент, когда я подъехал к перекрёстку, знакомый голубой Плимут проехал мимо меня по седьмой улице, слегка направо от меня. Я оцепенел, сжимая ладонями руль. Я не мог сказать, что мне делать. жать ли на тормоз или на сцепление я видел, как они проехали мимо, но они меня не заметили. Когда же они целиком попали в поле моего зрения, они смогли бы заметить только край глаза. Джири сидел за рулём, а Бен рядом с ним на переднем сиденье. На заднем сиденье никого не было. Значит, Гара, по крайней мере, они не арестовали, не поместили в мрачное кирпичное здание для манипуляций. которые не приделыли со мной. Нам уж и они избили его, такого-то старика. Впрочем, уж я-то прекрасно знал, эти двое не испытывали ни малейших угрызений совести, избивая свою жертву. Я продолжил стоять на месте, но через несколько минут мой форд стал тихонечко двигаться задом. Дорога в этом месте довольно круто шла вверх. Остоял я отчасти из осторожности, в надежде, что джири не заметит меня в зеркале заднего вида, но главным образом потому, что был охвачен страхом. Я боялся этой парочки: насмешливый Джерри и угрюмый Бен. Я не знал, кого из них бояться больше. При виде этих двоих вместе я буквально превращался в медузу и становился полностью беззащитным. В конце концов, я заставил себя сдвинуться с места. Впервые за много лет Я вёл машину, чётко осознавая каждое движение, будто мы с машиной были единым целым, э таким металлическим роботом с мотором и хромированными трубами. Я оторвал правую ногу от тормозной педали, передвинул её правее, поставил на акселератор и загнул ногу на педали акселератора либо на педаль сцепления. Машина поехала вперёд так же вяло, как и её водитель, а моя рука крутанула руль против часовой стрелки. Я выполнил поворот с робостью ученика, сдающего экзамен по вождению, и медленно повёл Ford по улице. Дом номер 121 находился на левой стороне. Я припарковался напротив дома, только на противоположной стороне улицы. Эта часть улицы была совершенно безлюдной и утопала в лучах солнечного света, совсем как вчера. Я отошёл от машины, с опаской огляделся по сторонам. и поспешил к дому 121. Дом Гара был похож на соседние дома. Он находился почти у самого подножия склона, как и дом Гамильтона, и мог считаться его близнецом. На пологом склоне лужайки была даже альпийская горка, однако этот сад был не так хорошо ухожен, а на двери и сетке висела табличка с буквой «Д». Я позвонил, и почти сразу же дверь распахнулась. и я увидел девушку, вопросительно взиравшую на меня. На первый взгляд Элис Маккан можно было дать семнадцать лет. Потом я пригляделся сквозь сетку получше и решил, что ей двадцать семь. Трудно установить истинный возраст некоторых стройных и тонкокосных женщин с изящной осанкой и бледной нежной кожей, туго обтягивающей широкие скулы и четко очерченный подбородок, Такие женщины и в старости продолжают выглядеть молодо. К этому типу женщин принадлежит Лилиан Гиш. На бродвее тридцатилетние актрисы частенько дебютируют в роли юных девушек. Джулия Харрис, например. И все они из разряда этих стройных, не стареющих женщин. У Элис Маккен были очень большие тёмно-карие глаза и аккуратный носик, ноздри которого чуть заметно подрагивали. как у чистокровного животного она, не хотя с издевательной торжественностью, подняла на меня глаза, тем самым подчёркивая своё сходство с подростком. Но на ней было строгое чёрное платье, подчёркивающее синюю талию, великолепную форму бёдер и широко расставленные конические груди. Преодолев минутное смущение, я чуть не обратился к ней как к подростку, но к счастью вовремя спохватился. Я выдавил из себя «Дома ли мистер Джефферс Гар? Гар дома?» У нее был очень тихий, но хриплый голос. «Вы мистер Стэндиш?» — спросила она. «Да, Пол Стэндиш, совершенно верно. Войдите!» Она отступила, пропуская меня и жестом приглашая пройти в гостиную.